Глава 10 Петрушка, шалфей, розмарин и тимьян. Примечание. Строка-рефрен из английской народной баллады «Ярмарка в Скарборо». Баллада обрела широкую популярность благодаря версии, записанной в 1966 году американским фолк-рок-дуэтом «Саймон энд Гафанго». Неделю спустя мы услышали окончание истории. Фанни с Джерменом. пошли к Йену помочь Дженни вычесывать коз. Джейми, недопущенный к этому занятию из-за вывиха большого пальца, не пожелал быть сторонним наблюдателем и остался дома, чтобы поиграть в шахматы с Джейми. Роджер наигрывал ярмарку в Скарборо на сделанных им примитивных цимбалах под аккомпанемент столь же незатейливых разговоров, которые медленно текли на кухне. Однако к тому времени, как мы с Брией замесили на завтра тесто и поставили его подниматься, Замочили оленину в травах и уксусе и решали, нужно ли вымыть пол или только подмести. В комнате повисла тишина. Шахматная партия закончилась. Героическим усилием Джейми сумел проиграть. Цимбалы умолкли, а Мэнди и Джем заснули, развалившись по углам скамьи, словно мешки с сушеными бобами. Не сговариваясь, взрослые собрались за столом с четырьмя кружками и бутылкой приличного красного вина. дарка Майкла Линси за мою помощь. Я зашила пару длинных ран на боку его лошади после её столкновения с медведем. У твоих цимбал приятное звучание, Роджер Мак, заметил Джейми, указывая кружкой на инструмент, который теперь для сохранности лежал на шкафчике для лекарственных растений. Роджер удивлённо поднял брови. Вы узнали? спросил он. Я имею в виду, поняли, что это песня? Нет. «А это была песня?» В свою очередь удивился Джейми. «Хотя звук приятный. Похож на звон колокольчиков». «Она из...» Бриана немного замялась и взглянула на детей. «Нашего времени». «Всё в порядке», — успокоил Роджер. «Текст могли сочинить в любом времени, начиная со Средневековья». «Хорошо. Но лучше не забывать об осторожности». Бри уверенно улыбнулась. «Не дай бог Мэнди запоёт в церкви «Твист энд шаут». Примечание. twist and шаут» — песня в жанре рок-н-ролл, написанная в 1963 году и неоднократно перепетая многими известными исполнителями. «Ну, не в наши уж точно», — согласился Роджер. «Хотя, разумеется, сейчас есть и более... М -м, активные службы, где это было бы вполне уместно». «Интересно, существуют ли в округе церкви практикующие проповеди со змеями?» С внезапным воодушевлением добавил он. — Не знаю точно, когда их придумали. Змей в церкви? Серьёзно? усомнился Джейми. На кой чёрт кому-то так поступать? Евангелие от Марка, глава 16, стих 17. сказал Роджер. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей И если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Они делают это, или только будут, чтобы доказать свою веру. Берут гремучих змей и щитомордников голыми руками. Прямо в церкви. Господи Иисусе, перекрестился Джейми. Роджер кивнул. Вот именно. Думаю, все отсылки к Библии не представляют опасности. Обратился он к Бри. И всё же лучше не упоминать того, что может навести на мысли о более современных вещах. Когда Роджер цитировал библейский стих, я невольно посмотрела на свои руки. Но при этих словах подняла глаза. На лице Джейми было написано недоумение. Тяжело вздохнув, Брис снова глянула на детей. «Мы вовсе не стремимся к тому, чтобы они забыли», — тихо сказала она. «Были, есть и будут люди и вещи из...» нашего времени, которые им дороги, и мы не знаем, смогут ли они когда-нибудь рано или поздно вернуться. Просто следует быть осмотрительнее с воспоминаниями и разговорами о той эпохе. Она сглотнула. Вероятно, ничего страшного не случится, если Мэнди расскажет людям, например, о туалетах, особенно если я один такой построил Добавила она, коротко улыбнувшись. Однако есть и другие вещи. да негромко сказал Джейми. «Не сомневаюсь». Он положил ладонь я на бедро, и я накрыла ее своей. Джейми тоже заметил на лицах Роджера и Брианы выражение, свойственное изгнанникам, тем, кто вынужден скрывать скорбь и мужественно отречься от воспоминаний, которые никуда не денутся, как бы глубоко ни были похоронены. Я видела это выражение в дни перед окончанием Второй мировой, а Джейми — семь месяцев и годы после Колодена. Повисла долгая пауза. Наконец Джейми прочистил горло. «Я знаю, почему вы вернулись», — сказал он. «Но каким образом?» Чисто практический вопрос разогнал тоскливую атмосферу. Брис с Роджером переглянулись, потом посмотрели на нас. «Есть ещё вино?» — спросил Роджер. «Мы не знали, можно ли перемещаться сразу и во времени, и в пространстве». Начала Бри, когда кружки заново наполнили. Мы понятия не имеем, удавалось ли подобное кому-нибудь. Поэтому не отважились на эксперимент. «Могу себе представить», — сказала я едва слышно. Я постаралась забыть то ощущение, которое испытываешь, находясь там. Но воспоминания не исчезли полностью. Всё равно, что сидя в крохотной лодке посреди бескрайнего моря. видеть, как нечто большое и тёмное скользит у самой поверхности воды. «Поэтому решение далось нам легко», — сказал Роджер, хотя, судя по выражению его лица, легко было понятием относительным. «Задача состояла в том, чтобы попасть из Шотландии в Америку. Только вот где лучше пройти через камни? Возле Инвернеса или на Окрококе?» «При переходе на Окрококе некоторые умерли», — тихо заметила Бри. накрыв ладонь Роджера своей. «Вендигот, донор, тебе ведь рассказывал, мама?» «Да». Мне сдавило горло при упоминании имени донора. Да и от названия «Ок-рокок» воспоминания были не из приятных. Судя по тому, как побледнела Бри, она тоже не забыла об этом месте. Стивен Боннет держал её там в плену. «И даже с теми, кто не умер, происходили... ээээ... странности». Роджер посмотрел на меня. Помните зуб выдры? Ну, Роберта Спрингера. Он со своей группой рассчитывал попасть в... Какое время? В середину 16 века? Или ещё раньше? Во всяком случае, далеко в прошлое. Он переместился дальше остальных, но не настолько, как хотел. Для всех членов группы путешествие прошло по-разному. «Мы подумали, это как-то связано с тем, что они шли поодиночке, повторяя друг за другом движения и слова», — вставила Бри. а затем махнула в сторону спящих детей. «Мы же переходили вместе, держась друг за друга. Наверное, это сыграло роль». «И мы вместе проходили на окрококе раньше», — добавил Роджер. «Если нам удалось один раз, возможно, стоило попробовать снова». «Значит, всё уперлось в поиски корабля, так?» Джейми, который до сих пор внимательно слушал, слегка постукивая пальцами по бедру, теперь выпрямился. «Вы думали?» «Велика ли разница между кораблями, построенными в 1739 году и примерно в 1775 году?» «Да, именно», — призналась Бриана. «Корабли стали больше и быстроходнее, но погода неумолима. При столкновении с айсбергом или ураганом...» Она кивнула мне. «Не так уж важно, в лодке ты или на Титанике». «Пожалуй», — согласился Джейми, и я рассмеялась. Он знал о «Титанике» по моим рассказам. «Тебя послушать, так плавающая доска в пруду с форелью, ничем не лучше большого корабля вроде Куин Мэри», — поддразнила я. «Да, только на последнем еда наверняка вкуснее», — невозмутимо заявил Джейми. «И коль скоро меня не тошнило благодаря твоим иголкам, я бы учел это обстоятельство». «Итак, по-вашему климат сильно изменился за 40 лет?» — спросил он у Брианы. Возвращаясь к разговору, она покачала головой. «Дело не только в бурях и ветрах. То есть, конечно, погода играла роль, но мы не могли её предсказать. Зато хорошо знали политический климат». «Война», — сказал Роджер, правильно истолковав мой озадаченный взгляд. «В то время... Точнее, сейчас британцы устраивают торговые блокады и захватывают американские корабли». Что, если бы наш корабль потопили или захватили? Или меня завербовали бы в британский флот, а Бри и детям пришлось бы решать, идти через камни или остаться на Ямайке или где-то еще разыскивая меня?» «Резонно», — согласился Джейми. «Значит, вы сели на корабль в 1739 году. Ну и как прошло плавание?» «Ужасно. Кошмарно. В раз выпали ли Бри и Роджер». Они посмотрели друг на друга и невесело рассмеялись. С нервным облегчением выживших, которые еще не совсем уверены, что спаслись. На бриге под названием Кермана они отплыли из Инвернесса в Одинбург, где пересели на Констанцию, маленькое торговое судно, державшее курс в Чарстона. «Никаких кают», — сказал Роджер. «Нас разместили в крохотном уголке в трюме». Между бочками с водой и штабелями сундуков, набитых тканями. Льном, муслином, шерстью и шёлком. Запах тот ещё. Отбеливающая глина, клейстер, красители и моча. Но могло быть и хуже. В другом конце трюма люди теснились между ящиками с солёной рыбой и бочонками с джином. Из-за паров алкоголя они большую часть времени провели в отключке. Насколько нам удалось разглядеть в темноте. «Если так им повезло...» тоскливо сказала Бриана. По пути мы попали в целых четыре. Четыре шторма. Не знаю, чего мы боялись больше. Пойти на дно или что нас расшибёт грузом. За исключением Мэнди, мы все с головы до ног были в синяках. Её почти всё плавание я держала на коленях, для тепла закутавшись в плащ. Джейми слегка позеленел от одного лишь рассказа, да и меня, признаюсь, немного укачала. Чем вы питались? Спросила я в надежде вернуть разговор на твёрдую почву. «Холодной овсянкой?» – пожал плечами Роджер. «В основном. Иногда холодным беконом. И репой. В избытке». «Сырой репой?» – не поверила я. «Ой, ну перестань!» – запротестовала Бри. «На вкус она как яблоки, только не сладкая. Яблоки у нас тоже были. А ещё изюм, морковь, варёный шпинат и горшочек солёных огурцов». Нам даже достался бочонок солёной рыбы». «Господи!» — с чувством произнёс Роджер. «Мне хватило одной штуки. Думал, умру от жажды. Тебе никто не говорил вначале её вымочить?» — усмехнулся Джейми. «Ещё у нас был сыр», — сказала Бри, впрочем, не слишком убедительно. «Кстати, не такой уж плохой, если запивать джином Вы когда-нибудь видели сырного клеща вблизи?» «Как вы их разглядели?» — поинтересовался Джейми. «Я не раз бывал в трюме. Там и собственных рук ты не увидишь». «Ага», — согласился Роджер. «Конечно, открытое пламя в трюме не разрешалось. Поэтому свет поступал только когда откидывали крышку люка. То есть всякий раз, когда выдавалась хорошая погода». Добавил он, пытаясь быть честным. «И то неплохо», — сказал Джейми. «А если проголодался, сырных клещей даже не заметишь». «Да и сырая репа очень питательна!» Бри смешок. Мне же было не до веселья. Джейми иронизировал, но не шутил. Я поняла. Он вспоминает долгие голодные годы в Шотландии после Калодена и заодно время, проведённое в Артсмуре. «Сколько длилось плавание?» — спросила я. «Семь недель, четыре дня и 13 с половиной часов», — ответила Бриана. Путешествие, слава богу, не слишком затянулось. «Да уж», — согласился Роджер. Однако вблизи от побережья на нас обрушился последний шторм. Пришлось сойти на берег в саванне. Я и не надеялся пересадить всю компанию. Он махнул на жену и детей. На другой корабль. Но когда выяснилось, что до окракока 500 миль, мы нашли рыболовецкое судно. «Слава богу, открытая с жаром добавила Бри. Спали на палубе. «Итак, вы, наконец, добрались до камней», — подытожил Джейми. «Как вы прошли?» «Нам едва удалось», — тихо сказал Роджер. Он посмотрел на спящих детей. Мэнди растянулась на скамье ничком, обмякшая, как тряпичная кукла Эсмеральда. «Нам помогла Мэнди. И ты», — добавил он с легкой улыбкой, глядя на Джейми. «Я?» «Ты написал книгу», — тихо пояснила Бри. «Дедушкины сказки. Вы придумали положить экземпляр в шкатулку с письмами». Джейми вдруг смутился и опустил глаза. «Вы ее читали?» — спросил он и прочистил горло. «Да», — голос Роджера звучал мягко. «И перечитывали. Много раз», — добавила Бри. Взгляд ее потеплел от воспоминаний. Своей любимой истории Мэнди запомнила слово в слово. Но...» Джейми потер нос. «Какое это имеет отношение к...» «Это она вас нашла», — сказал Роджер. «Там, во время перехода через камни. Мы изо всех сил думали о вас с Клэр и о Ридже. Обо всем, что помнили. Наверное, было слишком много разных мыслей». «Я не могу передать словами», — начала Бри. Тень пережитого легла на ее лицо. Я понимала, о чём она говорит. Мы не могли выбраться. Застряли внутри Это похоже на взрыв, Па, пыталась объяснить она. Настолько замедленный, что чувствуешь, как разлетаешься на части. Так было и прежде, но всё быстро заканчивалось. На сей раз. Это тянулось бесконечно. Я вспомнила собственные ощущения и внутренне содрогнулась, будто меня столкнули с обрыва. Побледневшая бриз глотнула и продолжила. Я... Мы... Ты не можешь толком говорить. Едва чувствуешь, что кто-то рядом держит тебя за руку. Но Мэнди, да и Джем чуть сильнее нас с Роджером. Я... Мы... Услышали, как Мэнди воскликнула «Дедушка, голубая Пикси!» И вдруг все перенеслись. На одну страницу, если можно так выразиться. Роджер улыбнулся. «Мы все подумали о тебе об этой сказке с изображением голубой Пикси». А потом очнулись на земле, почти разорванные на части, зато живые, в нужном времени, вчетвером. Джейми издал тихий гортанный звук, настолько невнятный, что даже я не разобрала. Я отвела взгляд и увидела, что Джем не спит, а замерев лежит с открытыми глазами. Потом он медленно сел, наклонился вперед и упер локти в колени. Не переживай дедушка сказал внук хриплым спроссонье голосом. Не плачь, ты привел нас сюда в целости и сохранности.